Глава четвёртая. К моей девятиэтажке подъехало три машины, демонстративно и нагло. Ладно наша, но эти две. На улицу выбрались тоже все вместе. Мои парни с презрением оглядели наёмников, невозмутимо размяли мышцы и в целом всем своим видом показывали готовность крошить, пусть будет морды. Теневые только ухмылялись. Честно говоря, у них для этого были все поводы, потому что физическое и магическое превосходство было на их стороне. Но всё равно же бесит. «Мальчики потерялись?» – протянула ласково. Мне ухмыльнулись в восемь ртов и не ответили. Уходить тоже никто не стал, но это даже порадовало. Раз сразу не напали, значит, вряд ли у них приказ убить. Кажется, у них вообще никакого конкретного приказа не было, потому что мужики не делали ровным счётом ничего. Глянув на своих, жестом велела убираться отсюда и не устраивать конфликта, из которого эти трое живыми точно не выйдут. «В подъезд иди», Гриша даже не шевельнулся, так что пришлось подчиняться. Меньше всего мне хотелось отскребать от асфальта их расплющенные этими бугаями тела. А вот у самого подъезда случилась неприятная заминка. Я по привычке потянулась за сумкой, а сумки-то нет. Гадство. Выдохнула сокрушнно, подступила к панели и набрала номер своей квартиры. Противный пиликанье раздалось из хрипящего динамика, за моей спиной царила тишина. А я всем телом ощущала направленные на меня взгляды. Не реагируя, я дождалась, когда на том конце провода снимут трубку и после долгой паузы лениво протянут: "Слушаю?" У Видьмы дёрнулся глаз. "Это ненадолго", пообещала с нежностью. Потрясённая пауза, а затем Вафиль как закричал, срываясь от охватившего его возбуждения: "Маринка, живая! Оно ну, вот тут твои вещи на Авито выложил". Глаз дёрнулся ещё раз. Тот факт, что у нашего разговора имелись свидетели, не радовал. Ничуть. "Открывай, скотина", прошипела в бешенстве. "Ой, что ты я тебе уже не рад", начал этот. "Прокляну". И я уже даже не угрожала, а его перед фактом ставила. Секунду ничего не происходило, а затем дверь пискнула, сдаваясь. Рванув за ручку, заскочила внутрь, долго ругалась на неспешащий подбирать меня лифт, затем ещё дольше плевалась на его старушечью медлительность. Но в конце концов добилась своего и вышла на нужном мне шестом этаже. Мой дурдом встречал меня всем составом. «Марина!» провыла подаренная мамой швейная машинка. «Ты что с платьем сделала?» «Марина, ну ты же девочка!» «Ну нужно же быть аккуратнее!» «Тебе начальство звонило», — обрадовал мобильник. «Три раза. На четвёртый я включил запись, когда ты с домоуправлением ругалась и матами их посылала. Звонить перестали. Хе-хе. Я молодец?» ты труп. Исправило мрачно пинком закрывает за собой дверь и отрезает для живой техники все пути спасения. Пока переодевалась, раздавала домашним люлей. Ну, согласился удалить все объявления о продаже моих вещей только после того, как я свисила его из окна, удерживая за не самый надёжный провод зарядки. Марина, пищала редкостная дрянь. Я всё прощу, затащи обратно. А на земле с сестью этажами ниже караулили и не думающие уезжать теневые наёмники. «Всего двое. Куда делись еще шесть, я даже думать не стала, но очень понадеялась, что они дружно и сдохли. Потом пришлось звонить начальству и пополнять мысленный список тех, кому я желала долгой и мучительной смерти. Получать по шее мне не понравилось. Очень бесило, что выговаривал Максим Юрьевич холодным отстраненным голосом с ощутимым презрением, да и выговора как такового не было, лишь не удивлен. Проклясть его, что ли? Скажу потом, что так и было». «В итоге спать я ушла почти в четыре, чтобы проснуться в семь от телефонного звонка». Сонно моргая, зацепилась взглядом за расплывающиеся цифры, ткнула в сенсорную кнопку принятия вызова и уронила голову обратно на подушку, а мобильник — на ухо. «Хлофую!» — буркнула в одеяло. «Свирская, тебя слили!» — раздался надломленный женский голос в трубке. Резко сев и мгновенно проснувшись, хрипло переспросила. «Куда?» По правило женщина, в которой я запоздала, узнала Лизу Ерейскую, секретаря нашего главного, мерзкую, надменную и заношивающую личность, с которой мы никогда даже не ладили. Рэсматиан, консул Леона, прибыл к нам 7 дней назад. Отбыть на родину планирует через 15. С тобой. У него вся твоя подноготная: информация о семье, рабочая операция, расписание на ближайший год, даже медицинская карта. Всё, что было в базе. В ладеях от ужаса, срывающимся голосом, прошептала то единственное, о чём могла подумать в такой непростой ситуации. Кто меня сдал? Пауза и глухое: "Я". А затем звук удара, очень похожий на тот, что издаёт падающее человеческое тело. Я не дышала, отчаянно сжимая телефон и сквозь звон в ушах, силесь услышать хоть что-то, хоть какой-то звук. Шорах, раздавшийся подчёркнуто тяжёлый вздох и прозвучавшая с лёгкой насмешкой Тебя слили за 7 млн теневых. Мозг мгновенно перевёл почти 18 млн рублей. Это была первая и последняя адекватная мысль. Я не смогла ни ответить, ни пошевелиться, ни хотя бы сделать вдох. Замерла, застыла, потрясённая и напуганная. А тот, кто вчера вечером спас меня в Марселе и потребовал в благодарность поцелуй, с полной превосходством ленцой добавил: "Она согласилась на три, но у меня рука не поднялась выложить за тебя такие копейки". Вдох. Нужно сделать хотя бы вдох. Я чего звоню? Продолжил похожий только что убивший главного секретаря министра ведминского контроля Тёмный Мак. Как тебе и передали, я возвращаюсь домой через 15 дней. Ты едешь со мной. Голос прорезался внезапно, но очень вовремя. Тебя просто послать или карту пешевой эротического нарисовать? На том конце негромко, но очень довольно усмехнулись и вот так с усмешкой в каждом слове сказали. Это вопрос решённый, Марина. У меня мурашки поползли от того, насколько низко, бархатисто, нежно и одновременно затаённым, угрожающим предвкушением он произнёс моё имя. За тобой остаётся лишь выбор: поехать добровольно или в магических наручниках. У меня не было ни единого слова, впервые за всю мою жизнь вообще. Не буду врать и говорить, что надеюсь на твоё благоразумие, но если ты всё же решишь узнать побольше о месте твоей дальнейшей жизни, Подойди к кому-нибудь из моих ребят. Для тебя они всегда будут на виду, и тебя мгновенно отвезут ко мне. Посидим, поговорим как цивилизованные люди. Стеснув зубы, хотела сказать, куда он может засунуть своё предложение вместе с планами и цивилизованностью, но мужик не дал мне проронить ни слова. Причувствую твоё сопротивление, сразу предупреждаю. Убежать и спрятаться не получится. Я найду ведьмуль. Без вариантов. Вопросы имелся всего один. Зачем нужно было убивать? произнесла глухо и потерянно. Шутишь? В его голосе было лишь удивление и ни намёка на раскаяние. Продающий конфиденциальную информацию о своих сотрудников, плохой сотрудник. Повезло, что тобой заинтересовался я, а понравится ты кому другому? Это идиотка могла слить тебя кому угодно, убиться какому или извращенцу. А так повезло, протянула в шоке, просто не понимая. Он это сейчас серьёзно? Именно. Кое-кто широко и довольно улыбнулся, судя по голосу. К слову, твоя безопасность отныне моя ответственность. То есть это не последний труп. Догадалась верно. Довольно цокнув языком, Мак практически счастливо мурлыкнул. Знал, что не ошибся на твой счёт. Всё, малыш, занят. И этот попросту отключился, оставив меня в смешанных чувствах. среди которых головенствовали злость и решимость во что бы то ни было отстоять себя. Не поднимаясь, связалась со службой безопасности главного офиса, а через минуту получила подтверждение самого страшного. Елизавета Ерейская мертва.